но такой гордою и независимою она бывала только наедине страх не совсем ещё выпарился огнём ласки из её сердца и всякий раз при виде людей при их приближении она терялась и ждала побоев и долго ещё всякая ласка казалась ей неожиданностью чудом которого она не могла понять и на которое она не могла ответить она не умела ласкаться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 Чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал: "Кусачка, милая, кусачка, поиграй!" И кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом весёлом хохоте. Её хвалили при ней из-за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасу. Постепенно кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определённый час кухарка даст ей помоев и костей. Уверенно и спокойно ложилась на своё место под террасы и уже искала и просила ласк. Я тяжелела она, редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали её с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам